Глава 11 Три пряди. Ингвар шел по лесу, тяжело переставляя ноги в глубоком и мягком снегу. Еле опустили ветки, держа на них снежную ношу. Огромные влажные хлопья снега падали сверху и таили в волосах. Сумерки начинали сгущаться, и природа вокруг покрывалась серой пеленой заката дня, такого раннего зимней порой. Вдруг Он увидел молодую женщину. Она улыбалась и махала ему рукой, предлагая подойти. Что она делает зимой в лесу? Почему только в одной легкой рубахе, в такой холод, пронеслось в голове Ингвара? Заклинатель подошел ближе и начал разглядывать незнакомку. Неожиданно на животе женщины начала проступать кровь. Сначала лишь небольшим пятном, потом все больше и больше... Вниз по белому подолу потекли струйки ярко-алого цвета. Они капали на снег и оставляли красные ямки. Зрелище было очень неприятным. Сильный страх и беспокойство охватили молодого заклинателя. Он чувствовал, что в этот момент происходит что-то ужасное, что-то непоправимое. Не в силах смотреть, он закрыл глаза, а женщина, словно почуяв это, начала петь песню, напоминающую колыбельную. Спи, малыш мой, засыпай, утро новое встречай, и в кровавой пелене. Заберу тебя к тебе. Страшные слова отзывались эхом. Сердце бешено колотилось, и страх заставил снова открыть глаза. Он увидел, что на руках у женщины появился туго спеленутый младенец. Ингвара трясло, словно в горячке. Он боялся приблизиться к женщине, но неведомая сила тянула его подойти и посмотреть на малыша. Молодой заклинатель откинул уголок кружевной пелёнке, закрывавшей голову малютки, и отвратительный белый кольчатый червь без лица, с одним лишь только ртом, из которого тоже капала кровь, открылся ему. Червь нежился на руках у женщины, и Ингвар сразу понял, что гадкое существо насосалось крови и теперь довольна. Он в ужасе отдернул руку от пелёнки, И проснулся. Молодой заклинатель метался головой на подушке, весь мокрый от пота, но не мог кричать. Страх словно сковал горло. Потом включилась голова. Сознание начало проясняться, и Ингвар понял, что это сон. Страшный, отвратительный, но всего лишь сон. Невероятное облегчение охватило его. Он успокоился, огляделся и понял, что находится в совершенно незнакомом ему месте. Заклинатель лежал в небольшом помещении, огороженном серой льняной занавеской. Тупая боль пронзила правый бок, и он откинул одеяло, чтобы посмотреть, что там. На нем была непонятная длинная до колен рубаха, и Ингвар поднял ее в правый край. Больное место было туго перемотано белыми лоскутами ткани. Недавно очнувшийся начал что-то вспоминать. Все было словно в тумане. Нападение, дорога, лежа в седле, когда он полностью доверился Улюбу. Женские голоса. Женские? Это они переодевали и перевязывали его? Ингвара охватил жуткий стыд. Заглянула немолодая женщина, плавно откинув занавеску. «Очнулся? Это хорошо!» Сказала она странным мягким голосом, вышла и зашла снова с глиняной чашкой в руках. Ингвар сразу понял, кто перед ним. Невероятная сила исходила от этого человека. Ее светло-карие глаза с желтым отливом напоминали кошачьи и пронизывали насквозь, видеть тебя с потрохами и всеми твоими мыслями. Она была невысокого роста, в одежде и платке серого цвета, с прямой спиной и слегка крючковатым носом. Женщина была не старая и не молода, некрасива и неуродлива. Она была непонятна, а кошачьи глаза словно скрывали что-то ото всех. Ингвар понял, что заклинательница очень большой силой стоит перед ним и попытался сделать поклон. «Не нужно, лучше выпей, чтобы боль немного утихла». Она помогла Ингвару сесть и поднесла к его губам глиняную чашку. Он выпил, ощутив знакомый вкус отвара ивовых веток с уксусом. «Ты что-нибудь помнишь?» – спросила заклинательница. Больной отрицательно покачал головой. «Меня зовут Ядвига», – подтвердила она предположение Ингвара. «Твой друг привел тебя после ранения. Я наложила швы. Всеволод приедет за тобой через две недели». «Пока поживешь здесь», — сказала она и поставила глиняную чашку на небольшой сундук, располагавшийся поблизости. «Я осмотрю швы». И Ядвига откинула одеяло. Ингвар резко отшатнулся. «Как она собирается осматривать швы?» — думал он. «На мне нет ничего, кроме странной длинной рубахи». «Не бойся, я очень аккуратно, намного мягче сказала она и слегка улыбнулась. Больной потянул на себя одеяло и прижался к бревенчатой стене, рядом с которой стояла кровать. Ядвига убрала руку. «Хорошо, я смотрю позже. Не волнуйся, ученицы ничего не видели, а я слишком стара, чтобы быть женщиной», — успокоила Ядвига Ингвара. «Можешь передвигаться по избе, если девочек нет. За красный полог справа не заходить» и ушла, раздвинув серую ткань занавески. Ингур лежал, и мысли вертелись в его голове, сменяя друг друга. Шесть конных саблями. Ужасный сон. Ядвига, ученицы. Он знал, что что-то должно произойти. На линии владыки Яра на руке была метка, но заклинатель не понимал, как и когда это будет точно, а старец Всеволод ни о чем не предупредил или не хотел. Множество вопросов беспокоили его, но сил думать не было. Ингвард снова закрыл глаза и провалился в пустоту. А когда проснулся, увидел на сундуке свою одежду. Она была тщательно выстирана, выглажена и зашита в местах пострадавших от ножниц ядвики. Длинные ряды мелких ручных стежков шли снизу доверху по каждой штанине верхних и нижних брюк. Такие же были на груди и обоих рукавах, верхней и нижней рубах, и кафтане. Ингвар взял верхнюю рубаху и штаны и с трудом натянул, радуясь, что избавился от странной сорочки. Встал, опираясь о стену, потому что сильно кружилась голова, и пошел искать нужный чулан. На третий день заклинатель решил, что нужно расчесать волосы, пока они окончательно не спутались». При лежании в постели все сбивалось в колтуны, как у бараны перед весенней стрижкой, поэтому достал свой деревянный гребень из вещей, оставленных улебом, сел на кровати, скрестив ноги, и развязал шнурок. Вошла Ядвига. В ее руках была маленькая миска с мазью, источавшая характерно противный аромат березового дегтя, которым врачевательница обрабатывала ингвару швы. «Я могу причесать тебя. Нужно?» Спросила баба-яга, подходя ближе и ставя пахучую миску на сундук. Молодой заклинатель не ожидал такого вопроса и замялся. Его никогда в жизни никто не причесывал. А к волосам прикасался только учитель, если не считать, что однажды их случайно трогал улеп. Потом подумал, что ядвиге можно доверять, и молча протянул ей гребень. Хозяйка села на край кровати, взяла в левую руку золотые волны, а правой стала аккуратно расчесывать длинные пряди, начиная с кончиков. Ядвига хорошо знала, сколько неудобств мужчинам-волхвам приносят длинные косы, но также и знала, какую силу они дают. Первое, чего боялся каждый заклинатель, было потерять свою косицу. Когда совсем юные ученики приходили к наставнику, год за годом росли волосы, а им постепенно открывался тонкий мир. Призраки, духи, лесная и водная нечисть, души мертвы, гуляющие по земле, все это шаг за шагом становилось видимым. Учитель простыми ежедневными практиками и уединенной чистой жизнью раскрывал их способность видеть тонко и чувствовать тонко. Потом учил это видение закрывать и открывать только при необходимости. Учил копить силу, и не только физическую, но и психическую. Но все знали – срежь косу, и тонкое видение уйдет. Понадобится два, три года практик, пока коса отрастет и достановится тонкое чутье. Сила также могла теряться, если люди с дурными намерениями или даже просто завистливыми мыслями прикасались к волосам. Поэтому заклинатели всегда причесывались сами, не доверяя никому. Голову мог трогать только учитель, а ученикам запрещалось хватать друг друга за священные пряди без разрешения. Некоторые не давали себя причесать даже матерям. Но на близких друзей очень сильно доверявших друг другу, это не распространялось, и они, конечно, развлекались. Привязывали тайком длинную коз к стулу, и хозяин, встав, не мог поднять голову вслед за телом и злобно ругался, отвязывая шнурок. Дергали друг друга за кончик на занятиях, тайком от Всеволода. Но у Ингвара не было близких друзей, и его косицу никто не смел трогать. Баба-яга, водила гребнем по золотым волосам и думала, что сама не носит их уже 50 лет. Ведь если для заклинателей аскезой и символом отречения была коса, благодаря которой они получали силу, то заклинательницы, наоборот, брили голову наголо. Они отрекались от женской красоты и получали возможность видеть тонкий мир нечистой силы, призраков и прочих духов. Ядвига медленными движениями заботливых пальцев сплела Ингвару две тугие косы, плавно переплетая три пряди между собой. В одной она соединила три ипостаси Всевышнего, создающего, поддерживающего и разрушающего Вселенную. В другой проявила три формы времени – прошлое, настоящее и будущее. И Ингвар почувствовал какое-то непонятное облегчение, словно что-то прояснилось в голове. Ему показалось, что он подобрался чуть ближе к разгадке самой великой тайны. Тайны, для чего нужен этот мир и почему он здесь.